Глава 67, повествующая о том, как Сун Цзян ночью напал на городок Цзэнтоу и как Лу Цзюнь И захватил Ши Вэнь живым. Мы остановились на том, как весь запыхавшись примчался Дуань Цзинь и обратился к Лин и остальным с такой речью. Вместе с Ян Линем и Шиюном я отправился на север для закупки лошадей. Там мы выбрали больше двухсот хороших откормленных с длинной шерстью коней. Но на обратном пути у города Цинчжоу на нас напала шайка разбойников, больше двухсот человек, во главе с Ю Баусы, который носит прозвище «Дух погребения». Они забрали у нас всех лошадей и угнали их городок Цзэнтоу. Куда делись Шиюн и Янлин, неизвестно. Я же, не останавливаясь, бежал сюда, чтобы сообщить об этом. Выслушав его, Линьчун сказал, что сейчас надо ехать в лагерь и доложить об этом начальнику, а там посоветоваться, что предпринимать дальше. После этого Все переправились на другой берег, вошли в зал верности и справедливости и предстали перед Цунцзяном. Гуаньшэн познакомил Шань Тингуя и Вэй Динго со своими большими и малыми главарями лагеря. Затем Ликуй рассказал о том, как ушел из лагеря, убил Хань Болуна и встретился с Дзяо Тином и Бао Сюем, и как они все вместе разнесли город Линчжоу. Суньцзян остался очень доволен тем, что рассказал Ликуй. Его порадовало также и то, что в их лагере прибавилось четыре доблестных удальца. Но потом, когда Дуань Зиньчжу рассказал ему историю с лошадьми, Суньцзян сильно разгневался. «Они когда-то увели мою лошадь», — сказал он, — «но до сих пор еще не понесли заслуженного наказания. Эти бандиты не остановились даже перед тем, чтобы убить небесного князя Чао Гая, и все еще продолжают бесчинствовать. Если мы сейчас же не отправимся и не уничтожим этих мерзавцев, то дадим повод людям издеваться и смеяться над нами. — Уже настала весна, погода стоит теплая, — сказал Уюн. — Самое благоприятное для боев время. Небесный князь Чао-Гай проиграл сражение потому, что не знал местности. Но на этот раз мы пойдем на хитрость. Первым пусть отправляется ши так как он может свободно перебираться через стены и ходить по крышам. Он пойдет вперед и разведает обстановку, а когда он вернется, мы еще раз обсудим это дело. Получив приказ... Ши Цянь двинулся в путь. А дня через три в лагерь вернулись Ян Линь и Ши Юн. Они рассказали о том, как Ши Вэнь Гун в Дзэн Тау бахвалится и кричит, что готов схватиться с разбойниками из Лян Шань Бо. Не на жизнь, а на смерть, так как существовать под одним небом с ними он не может. Услышав это, Сун Цянь решил тотчас же поднимать войска. Но Уюн стал удерживать его. «Надо подождать, пока вернется Ши говорил он. «Время у нас еще есть». Но гнев душил Сун и он не хотел ждать ни минуты. И вслед за Ши послал еще Дай Цзуна, которому велел разведать обстановку и сразу же возвращаться. Через несколько дней... Дай Цзун вернулся и сообщил следующее. В Цзэнтоуши готовится отомстить за разгром линжоу Сейчас там собирают войска, которые расположились лагерем около Цзэнтоуши. Их главный штаб находится сейчас в кумирне Фахуасы. На расстоянии нескольких сот ли вокруг реют их знамена. Но по какой дороге противник поведет наступление, я не знаю. На следующий день вернулся также и Цянь. «Мне удалось пробраться в самый город», — докладывал он. «Я постарался разузнать все как можно подробнее. Их войска разбились сейчас пятью лагерями. Около самого Дзентауши Вход в предместье охраняет отряд в три тысячи человек. В главном лагере всеми делами командует Ши Вэнь Гун. Северным лагерем распоряжается Цзэн Ту и помощник Ши Вэнь Гуны по имени Су Дин. Начальником южного лагеря является второй сын Цзэн Ту Цзэн Ми, западного, третий сын Цзэн Со и восточного, четвертый сын Цзэн Куй. Начальниками центрального лагеря являются Цзэн Нун и его пятый сын Цзэн Шэн. Что же касается Ю Бао Си из Цзэн Джоу, то ростом он в один джан, а талию его могут охватить лишь несколько человек. Его прозвали «Дух погребения». Лошадей, которых они у нас увели, они держат в кумирне Фахуасы. Выслушав его, Уюн созвал на совет всех командиров. Раз они разбились на пять лагерей, сказал он, то и нам следует сделать то же самое и выступить против них в пяти направлениях. Тогда поднялся с места лу дзюнь и обратился ко всем присутствующим с такой речью. «Вы были настолько милостивы, что спасли мне жизнь и пригласили сюда в лагерь. Однако я до сих пор не мог ничем отблагодарить вас. И вот теперь мне хотелось бы, не щадя своей жизни, выступить в поход первым. Не знаю только, как вы на это посмотрите». Его слова Сунцзяну очень понравились. И он отвечал ему так. «Если вы, уважаемый господин, хотите отправиться в поход, то можете выступить с передовым отрядом». Но Уюн стал возражать против этого. «Почтенный господин, человек здесь новый и в боях еще не участвовал, а ездить верхом по крутым и опасным горным дорогам не очень-то удобно». Поэтому я считаю, что нам нельзя просить уважаемого господина идти в авангарде. Лучше дать ему другой отряд, с которым он пойдет по ровной местности и устроит засаду. А по сигналу ракеты пусть выходит на подмогу. Дело в том, что у Уюн опасался, как бы Лу Цзюнь И не захватил Шивэнь Гуна, Ведь тогда сунзян не желая нарушать завещание Чао Гая, уступил бы ему свое место. Вот поэтому Тау Юна не хотел, чтобы Лу Цзюнь И шел с передовым отрядом. А сунзян испытывая самые возвышенные чувства, очень хотел, чтобы Лу Цзюнь И отличился и стал начальником лагеря. Однако У юн продолжал настаивать на том, чтобы Лу Цзюнь и вместе с Ян Цзином пошли во главе пешего отряда в 500 человек, небольшими тропинками вышли на равнину и там ждали сигнал. Затем все отряды были разделены на пять колонн. На большой лагерь к югу от Зентоуши должен был напасть конный отряд во главе с громоверстцем Циньмином и маленьким Лигуном хуаюном В помощь назначались Малинь и Дэнфэй с отрядом численностью в 3000 человек. Против восточного лагеря в дзен послали отряд в 3000 человек под командой татуированного монаха Луджешеня и странствующего монаха Усуна а помощниками им назначили Кунмина и кунляна Против войск, расположенных лагерем к северу от зен отряд в тысячи человек должны были вести черномордый зверь ян и девяти драконовый ши -дзи. Их помощниками были назначены Ян-Чунь и чэнь -да. Против лагеря к западу от зен Отряд в 3000 человек должны были вести Бородач Джутун и Крылатый тигр Лей Хэн. В помощь им были назначены Цоу Юань и Цоу Жун. И наконец, против главного лагеря во главе конного отряда в 5000 человек выступали Сун Дзян, военный советник Ун, Гон Сунчэн, их помощники Лей Фан, Го Шен, Седжэнь, Себао, Дайцзун и Шитцянь. Командирами пехотного отряда в 5000 человек, следующего варьер были назначены Черный Вихрь Ликуй и Владыка Демонов, Будоражащий Мир Фань жуй а их помощниками Сянчун и Лигунь. Остальные главари остались охранять лагерь. Однако мы оставим пока Сунцзяна с его пятью отрядами и расскажем о том, как разведчики из Цзэнтоуши, разузнав о приготовлениях разбойников, отправились с докладом к начальству. Когда эти сведения дошли до Цзэна-старшего, он пригласил к себе на совет наставника Ши Веньгуна, а также Судина, чтобы обсудить с ними важные военные вопросы. И тут Ши Вейнгун сказал, когда отряды из Ляншаньбо будут приближаться, необходимо устроить для них побольше ям ловушек. Только таким способом можно будет выловить их сильных бойцов и грозных начальников. Для борьбы с подобными разбойниками это самый подходящий план. Цзэн-старший тут же послал поселян и жителей городка с мотыгами и лопатами вырыть около предместия несколько десятков ям-ловушек. Сверху эти ямы прикрыли землей, кругом устроили засады и стали ждать прихода противника. Часть поселян была отправлена также и к северу от Цзэн-тоуши, чтобы и там приготовить несколько десятков ям-ловушек. И вот Сунзэн, Со своими отрядами выступил в поход, а Уюн тем временем тайно послал вперед на разведку Шицзяня. Через несколько дней Шицзянь вернулся и сообщил: к северу и югу от Дзэнтауши повсюду вырыты ямы-ловушки. Их так много, что и не перечесть. В настоящее время противник ждет подходы наших отрядов. Что ж, «Ничего удивительного в этом нет», — сказал, рассмеявшись, Уюн. Отряды двигались вперед. И вскоре достигли окрестностей Дзентуши. Был как раз полдень. Вдруг впереди показался конь с медным колокольчиком на шее и с пучком фазанних перьев, привязанных к хвосту. На коне сидел человек в белом халате, с темной повязкой на голове и с копьем в руках. Бойцы хотели было погнаться за всадником, но юн остановил их и приказал здесь разбиться лагерем. Вокруг он велел вырыть ров и по краям утыкать его колючим кустарником. Остальным отрядом он также велел вырыть канавы и утыкать их колючками. Прошло три дня. Но из Дзэнтауши никто не показывался, чтобы вступить в бой. Тогда У юн который был в полном недоумении, позвал Шитсяня и приказал ему ползком проникнуть в неприятельский стан, разузнать обстановку, а также точно установить, где устроены ямы-ловушки, сколько их всего и на каком расстоянии они находятся от лагеря. За день... Шитяне удалось все подробно узнать и даже тайком расставить опознавательные знаки. Вернувшись, он доложил обо всем военному советнику. на Назавтра Уюн отдал приказ передовому пешему отряду вооружиться мотыгами и разбиться на две группы. Кроме того, он распорядился взять более ста подвод из-под провианта, нагрузить их сухим камышом и тростником и спрятать в центре лагеря. В тот же вечер он велел командирам всех лагерей наблюдать на следующее утро за тем, как пешие части с восточной и западной стороны будут вести наступление. Находившиеся к северу от цента уши Ян-Джи и Ши-Дзинь, согласно приказу, также должны были начать наступление. Суньцзян предложил им выстроить конный отряд в одну линию, размахивать боевыми знаменами, бить в барабаны, словом, делать вид, что они приготовились к бою, но ни в коем случае не двигаться вперед. На этом Уюн закончил все свои распоряжения. Между тем Ши Венгун хотел лишь одного, чтобы наступление на Цзэн Тауши вел сам Сунзян, так как он надеялся заманить Сунзяна в яму-ловушку. От лагеря шла теперь лишь узкая тропинка, и отступать, если это понадобится, было некуда. Утром следующего дня в лагере раздался взрыв ракеты, и в тот же миг большой отряд двинулся по направлению к южным воротам. Вскоре после этого из лагеря, расположенного у восточных ворот Дзентауши, прибыл гонец и сообщил о том, что какой-то монах, вращая над головой огромный железный посох, а вслед за ним странствующий монах с двумя мечами, избивает всех без разбора. Один из них действует впереди, а другой сзади. Это, несомненно, разбойники из Ляншаньбо. Луджи Шэнь и Усун сказал шейвенгу опасаясь как бы они не натворили бед он послал ддзеенкую в помощь подкрепления но не успел он сделать этого как прибыл гонец из лагеря у западных ворот и сообщил о том что какой то огромный бородач вместе с другим лицо которого напоминает морду тигра ринулись в наступление Они несут знамена с надписями: Бородач, Джутун и Крылатый тигр Лей Хэн. Выслушав это сообщение, Ши Вэньгун послал подкрепление также и Дзэнсо. Вскоре разорвалась еще одна ракета. Однако Ши Вэньгун со своим войском не двинулся с места. Он ждал, пока противник пойдёт наступление и попадёт в приготовленные ямы-ловушки. Тогда бойцы, спрятанные в засадах под горой, могут ринуться вперед и переловить разбойников. А Уюн между тем приказал своим бойцам идти двумя тропинками, которые начинались в северной стороне холма, и соединиться вблизи неприятельского лагеря. Находившиеся в передних рядах вражеские солдаты наблюдали за их передвижением, не смея и шагу ступить вперед. Засевшие в засаде по обеим сторонам лагеря бойцы тоже оставались на своих местах. Между тем отряды Уюна продолжали пребывать с тыла и все больше теснили своего противника вплотную к ямам. И в тот момент, когда Ши Вэньгун уже решил было выступить, чтобы схватиться с врагом, Уюн взмахнул своей плеткой и указал вперед. В тот же миг в его лагере забили в барабаны и из рядов выкатили более ста пылающих тачек. Камыш-тростник с серой селитра, находившиеся в них, были разом подожжены, и густые клубы дыма поднимались прямо в небо. Когда Шевенгун вывел свои войска, путь им преградили эти пылающие тачки. Выхода не было. Пришлось спешно отвести своих бойцов назад и спасаться бегством. Но в этот момент Гун Суньшен взмахнул своим волшебным мечом и произнес заклинание. Сейчас же поднялся ураган, который подхватил пламя бушевавшего огня и перебросил его на южные ворота. Все деревянные укрепления моментально сгорели. Победу одержали воины Лян Шань Забили в гонг, после чего все отряды были отозваны в лагерь и весь вечер отдыхали. Что же касается лагеря Ши Вень Гуна, то там всю ночь шли работу по ремонту укреплений. Итак, противники расположились друг против друга укрепленным лагерем. На следующий день Шевеньгун держал совет с Цзэнту. «Если мы в первую очередь не уничтожим их главаря», — сказал Цзэнту, — «то нам трудно будет справиться и с остальными». Он посоветовал военному наставнику Шевеньгуну остаться в городе и охранять его. Сам же Цзэн оделся в боевые доспехи, сел на коня и во главе отряда выехал из города, чтобы дать бой противнику. Узнав о том, что Цзэн вызывает их на бой, Сунцзян вместе с Люфаном и Гошеном выехал на передний край. Когда, стоя под знаменами, Сунцзян увидел впереди Цзэн Ярость охватила его, и, указывая вперед плеткой, он воскликнул. «Кто хочет первым схватить этого мерзавца и отомстить за нанесенное оскорбление?» В тот же момент люй Фан подстегнул коня и, взяв наперевес свой трезубец, ринулся прямо над зонту. И вот оба всадника, взмахнув оружием, вступили в бой. После того, как они съезжались уже более 30 раз, находившийся под знаменами Го Шен понял, что один из соперников скоро проиграет. А надо вам сказать, что и по мастерству, и по ловкости, люй Фан, конечно, уступал в зонту. И если в предыдущих 30 схватках он с большим трудом отбивался от своего противника, то после уже действовал оружием, как попало. Мог только защищаться и избегать ударов. Опасаясь, что Льюи Фан потерпит поражение, Гошен вылетел на своем коне вперед и, вращая трезубцем, помчался прямо на зонту. Теперь уже три всадника сплелись в один клубок. Между прочим, к трезубцам, которыми бились бойцы, были подвязаны хвосты золотистого леопарда. Люйфан и Гошен, стремясь захватить Дзенту, живы одновременно подняли свои трезубцы. Но Дзенту, который был очень прозорливым человеком, сразу заметил этот маневр и, подняв свое копье, выбросил его вперед и зацепил своей пикой хвосты леопардов на трезубцах противника, так что их уже нельзя никак было разъединить. Как ни бились Люйфан и Гошен, чтобы высвободить свое оружие, они ничего сделать не могли. Наблюдавшись за боем из передних рядов, маленький Ли Гуан Хуайюн, опасаясь, что двое из бойцов могут потерпеть поражение, вылетел на коне вперед, и, держа в левой руке свой резной лук, он правой быстро вытащил стрелу с зазубренным наконечником и, приладив ее к луку, натянул тетиву до отказа и, прицелившись в дзенту, выстрелил. Но тому же удалось освободить свою пику, в то время как два-три зубца его противника оставались спутанными.